Нижняя ягодичная невропатия В подгрушевидном пространстве возможна также компрессия нижнеягодичного нерва, формирующегося из сегментов L4, L5, S1 и S2, который покидает тазовую полость вместе с одноименной артерией, располагаясь над седалищным нервом. Далее нижний ягодичный нерв вступает изнутри в толщу большой ягодичной мышцы, иннервацию которой он обеспечивает. Помимо мышцы, нерв посылает веточки к тазобедренному суставу. В клинической картине помимо симптомов со стороны грушевидной мышцы, наблюдается гипотрофия большой ягодичной мышцы. Возможны боли в глубине ягодицы, сосредотачивающиеся больше в зоне тазобедренного сустава. Запирательная невропатия. Поражение запирательного нерва может происходить в одноименном канале при выходе на бедро из малого таза. Местный симптомокомплекс при данном туннельном синдроме характеризуется болями в глубине малого таза, распространяющимися на анус и промежность. При аптураторном спазме зачастую невозможно пребывание в сидячем положении из-за болей, которые не испытываются при ходьбе. Попелянский Я.У. 1983 год. Страница 129. Отмечается болезненность при пальпации мягких тканей в области запирательного отверстия. При перректальном исследовании иногда удается выявить болезненность в околокопчиковой зоне вследствие нейродистрофических изменений в мышце, поднимающей задний проход. В указанной мышце в ответ на раздражение фасции внутренней запирательной мышцы возникает тоническая, а затем дистрофическая реакция. Внутренняя запирательная мышца контактирует с леватором ануса в зоне седалищной ости, где мышца перегибается и травмируется. Симптомокомплекс на отдалении при вовлечении в патологический процесс волокон запирательного нерва характеризуется болью в тазобедренном суставе, в ягодице, а при отведении бедра в его аддукторах, которые болезненны при пальпации. Вследствие нейродистрофического укорочения мышц, приводящих бедро, наблюдается затруднение его отведения. Данный феномен в совокупности с болью в тазобедренном суставе имитирует коксартроз. В последующем подобный рефлекторный псевдоартроз может ускорить развитие истинного коксартроза. При длительной абтураторной невропатии развивается слабость и гипертрофия аддукторов бедра. Возможна гипестезия и гиперпатия кожи внутренней нижней трети бедра и медиальной части коленного сустава. Подошвенная невропатия Отходящий перед торзальным каналом наружный плантарный нерв разветвляется в метаторзальной зоне, где он может быть подвержен компрессии под глубокой интертарзальной связкой Между дистальными эпифизами третьей и четвертой предплюсневых костей. Такая локализация туннельного синдрома не случайна. Данная нервная веточка здесь толще и более фиксирована. Ход ее извилист и она прободает апоневроз. Кроме того, наружные метаторзальные костно-связочные образования наиболее мобильны. Жалобы сводятся к мозжащим, жгучим и ноющим болям в области третьего-четвертого пальцев, что обусловливало давнее название синдрома. Мортоновская невралгия. Боль усиливается при ходьбе, стоянии и стихает при разгрузке стопы. По нашим наблюдениям, чаще встречается у полных женщин пенсионного возраста, сменивших свой двигательный стереотип с малоподвижного на подвижный. При пальпации удается выявить болезненность у основания между третьим и четвертым пальцами с тыльной либо с подошвенной стороны стопы. Могут быть изменения чувствительности кожи третьего-четвертого пальцев, но между приступами их обычно нет. Страница 130. Нижнеплечевая плексопатия. Нижний первичный ствол плечевого сплетения образуется из корешков C8 и T1. Он идет латерально и несколько вверх между передней и средней лестничными мышцами, огибая первое ребро. Таким образом, нижний ствол плечевого сплетения оказывается в неблагоприятных условиях как в межлестничном промежутке, так и в лестнично-реберном. При длительном напряжении передней лестничной мышцы возможно сдавление плечевого сплетения между передней и средней лестничными мышцами. Чаще всего оказывается пораженным нижний первичный ствол. Его компрессия возможна также между первым ребром и передней лестничной мышцей, что зависит от индивидуальных топографических взаимоотношений в данной зоне. При этом в патологический процесс может вовлекаться и проходящая здесь подключичная артерия. Больные жалуются на чувство тяжести, зябкости и онемения в руке. Болевые ощущения могут быть слабо выраженными, ноющими, тупыми, а иногда острыми, простреливающими. Они чаще испытываются по ульнарному краю кисти и предплечья, но могут распространяться на плечо, над надплечья, сливаясь с шейной болью. Часто усиливается в ночные часы, при повороте головы в здоровую сторону, во время глубокого вздоха значительно усиливается боли при движениях рукой, особенно при ее отведениях. При осмотре обращает на себя внимание припухлость надключичной ямки, обусловленная лимфостазом, так как параллельно с невральными структурами сдавливаются и лимфатические. Улиц с аномальным седьмым шейным позвонком иногда удается проследить, характерную покатость плечевого пояса. передние лестничная мышца гипертонична, а при затянувшемся синдроме и гипертрофична. Ее брюшко пальпируется за латеральной ножкой кивательной мышцы. Здесь, а также в местах прикрепления к поперечным отросткам и лестничному бугорку в подключичной ямке отмечается болезненность. В зоне гипотенара возможна диффузная гипотрофия, слабость в кисти из-за присоединяющихся рефлекторных нарушений. Выявляется гипостезия или гипотрофия в зоне иннервации нижнего первичного пучка плечевого сплетения. Нижнеплечевая плексопатия сопровождается вегетативными расстройствами сосудистой гистонии. У больных обнаруживается ломкость ногтей, нарушение потоотделения. Дополнительную информацию о роли передней лестничной мышцы и генезии брахиальгии дает проба гейджа – ослабление или исчезновение пульса на пораженной руке при максимальном повороте головы в противоположную сторону, и проба танотси. Усиление боли в руке при наклоне головы в сторону противоположную напряженной лестничной мышцы. Страница 131. Ведущим диагностическим признаком является провоцирование брахиальгии или дизостезии интенсивным прижатием передней лестничной мышцы глубинным плотным образованием шеи. Плечевая плексопатия При рефлекторном напряжении средней лестничной мышцы создаются условия для компрессии плечевого сплетения в межлестничном пространстве. Вероятность плексопатии нарастает при одновременном напряжении и передней лестничной мышцы, особенно если место ее прикрепления латеральнее обычного. Эквивалентная предрасположенность возникает, когда медиальнее обычного прикрепляется к первому ребру средняя лестничная мышцы. Данная плексопатия характеризуется брахиологическими явлениями, как в проксимальном, так и в дистальном отделах руки. Двигательные нарушения обычно диффузные. Чувствительное расстройство обнаруживается в кисти, особенно в первых четырех пальцах. Ирритация нескольких стволов сплетения обусловливает обилие нейродистрофических очагов в предплечье, плече, надплечье. Симптомы поражения усиливаются при наклонах или поворотах головы в сторону противоположную патологии. Особенно часто они возникают после сна положении лежа на животе. Заметны при осмотре контуры напряженной и болезненной среднелестничной мышцы, она легко пальпируется в латеральной части шеи. Новокайнизация среднелестничной мышцы приводит к высвобождению сплетения и улучшению состояния. Подключичная плечевая плексопатия. Клиническая картина поражения характеризуется болью в зоне шеи и ключицы с радиацией во все пальцы. Больный испытывает ощущение онемения, ползание мурашек в пальцах. Болезненность напряженной подключичной мышцы определяется в подключичной ямке латеральное место прикрепления передней лестничной мышцы к бугорку лисфранка. При интенсивной пальпации в данном участке боль иррадиирует в кисть. Возможно уменьшение наполнения пульса при отведении в подъеме, а иногда при опускании плечевого пояса. Гипостезия выражена преимущественно в области кисти. Симптомы на отдалении обычно снимаются преимущественно после двух-трех новокаиновых инфильтраций, блокад подключичной мышцы. Напряжение подключичной мышцы часто сочетается с дефансом близкой ей по иннервации передней лестничной мышцы. В результате нижний ствол сплетения может быть подвержен сдавлению на двух участках. Страница 132. Малая грудная наружноплечевая лексопатия. Больные жалуются на ломящие, ноющие или жгучие боли в верхней наружной части передней грудной стенки и радиирующие в плечо кисть вплоть до первых 3-4 пальцев. Боли усиливается при запрокидывании руки. Этот факт обусловил первоначальное название синдрома как гиперабдукционного. Мышца при пальпации болезненна. Ее удается прощупать под большой грудной мышцей со стороны подмышечной впадины или через большую грудную мышцу. Болезненность определяется по средней ключичной линии, от ключицы до уровня пятого ребра в зоне мечевидного отростка. Выявляется боль при растяжении или сильном активном сокращении мышцы. С этой целью врач рукой оказывает сверху давление на несколько выступающие за боковую сторону кушетки плечевой сустав лежащего на спине исследуемого больного. Обнаруживается гиперопатия, нередко на фоне гипостезии, наиболее выраженная в первом третьем пальцах. Возможны гипертрофия или гипотония двухглавой и трехглавой мышц со снижением рефлексов. При ирритации вторичного латерального пучка усугубляется тонические и дистрофические явления в аннервируемой им малой грудной мышце. Гиперабдукция в плечевом суставе или пальпаторное и перктурно-вибрационное воздействие на сухожилие малой грудной мышцы сопровождается возникновением или усилением явлений брахиальгии, брахиопарестезии. Окончательно в диагнозе можно быть уверенным при улучшении состояния после новокаиновой или постизометрической релаксации малой грудной мышцы. Ее инфильтруют через строму большой грудной мышцы или со стороны подмышечной впадины.